Глава 7. Развитие учения о нравственности в новое время. 17 и 18 века. Два направления в этике нового времени. Гоббс и его учение о нравственности. Эдвардс и Кумберленд. Этика Спинозы. Джон Локк. Кларк. Шефтсбери. Катчессон. Лейбниц. Те же два направления в этике, которые обозначились в Древней Греции, продолжали существовать среди мыслителей и позже, вплоть до середины XVIII века. При этом большинство философов и мыслителей охотно искало объяснение происхождения нравственности в чем-то сверхъестественном, внушенном человеку свыше, воззрение Платона – Развитые и подкрепленные христианской церковью составляли и еще составляют сущность этих учений, но при этом они значительно суживаются. Для Платона, как и для Сократа, истинную двигательную силу всего нравственного представляло знание добра, но это знание не представлялось Платону как полученное извне. В основе мировоззрения Платона и в особенности стоиков лежала мысль, что нравственное чувство, проявляющееся в человеке хотя бы и в несовершенной форме, представляет часть чего-то, что заложено в жизни целого, всего мироздания. Если бы этого не было в самой природе, оно не проявилось бы и в человеке. Таким образом, между древнегреческой философией и наукой нового времени было, следовательно, нечто родственное. Однако христианская церковь и вдохновляемые ею учения употребили все усилия, чтобы вытравить эту мысль из нашего миропонимания. Христианство, правда, внесло в этику, вернее, усилило в ней идеал самопожертвования для блага своих братьев. И воплотив этот идеал в образе человека Христа, христианство, подобно буддизму, дало человеку высокий урок нравственности. Но последователи этого учения, в особенности церковь, скоро стали проповедовать, что добродетели тех, кто стремится в жизни воплотить этот идеал, вовсе не человеческого происхождения. «Мир во зле лежит», — говорили они в противоположность мыслителям Древней Греции. Выражая мрачное настроение своего времени, руководители христианской церкви утверждали, что человек настолько безнравственное создание… И мир настолько находится во власти злой силы, что создатель мира должен был послать на землю своего сына, чтобы указать людям путь к добру и его мучительной смертью искупить мир от зла. Это учение, как мы видели, так прочно утвердилось, что прошло более полутора тысяч лет прежде чем среди новой жизни, народившейся в Европе. Начали раздаваться голоса, заговорившие о зачатках нравственного в самой природе. Мы уже упоминали о них в предыдущей главе. Но и до настоящего времени такие голоса, в противовес очевидным фактам, заглушаются теми, кто продолжает самоуверенно утверждать, что природа дает человеку одни только уроки зла. что роль разума в нравственных вопросах должна быть оценкой того, что дает нам наибольшее удовлетворение в данной общественной обстановке, и что поэтому, если в человеке проявляется нравственное, то оно имеет сверхприродное происхождение. Тем не менее, новое течение в этике, видящее в самом человеке и в окружающей его природе источник его нравственных понятий, развивалась за последние 300 лет, несмотря на все препятствия со стороны церкви и государства. И оно делало все более и более очевидным то утверждение, что наши нравственные понятия произошли и развелись совершенно естественным путем из природного человеку и большинству животных чувства ответственности. Мы и займемся теперь разбором этих новых учений и увидим, какую борьбу им пришлось выдержать и приходится выдерживать по сие время с противоположным учением, постоянно принимающим новые, иногда искусно замаскированные формы. Но так как естественно научное понимание нравственности развивалось несколько различными путями в Англии и во Франции, то мы рассмотрим это развитие порознь в той и в другой стране. Начнем же мы с Англии, где Бекон был родоначальником нового направления, и вслед за ним Гоббс стал надолго популярным его представителем. Между тем Гоббс занял совершенно противоположное положение. но его воззрения, несомненно, повлияли идеи его французского друга Гассинди, но нет сомнения, что его презрительное отношение к человеку, которого он представлял себе злым животным, не знающим никакого удержа своим страстям, сложилось у него уже в Англии, во время бурных годов, которыми началась уже с 1639 года революция, свергнувшая и казнившая короля в 1648 году. Гоббс уже тогда с ненавистью относился к революционерам и должен был бежать во Францию, где и написал свое первое сочинение «О государстве». При тогдашнем полном отсутствии всяких сведений о жизни первобытных дикарей, Гоббс представлял жизнь первобытного человека как состояние постоянной войны каждого против всех, из которого люди выходили только тогда, когда объединялись в общество и заключали ради этого общественный договор. А потому свое сочинение о государстве Гоббс начал с утверждения, что человек вовсе не то общественное животное, рожденное с привычками общественности, о котором говорил Аристотель, а наоборот, человек человеку волк. Если люди ищут себе товарища, то вовсе не в силу прирожденной общественности, а из-за пользы, которую они ждут от других, из-за страха друг перед другом. «Если бы в человеке существовало чувство общественности», – писал Гоббс, – «люди любили бы первого встречного. Мы же ищем себе товарищей не в силу какого-нибудь природного инстинкта, а в силу почтения, оказываемого нам, и ожидаемой нами пользы от людей». «Если люди собрались поговорить, каждый охотно говорит то, что заставляет других смеяться, очевидно для того, чтобы его похвалили за его прекрасные качества и чтобы их сравнили с недостатками и недочетами какого-нибудь другого из этого общества. Я еще раз утверждаю, — писал далее Гоббс, — что все общество построено на желании почета и удобства жизни». что эти договоры заключаются скорее из себелюбия, чем из стремления нашего к себе подобным. И он заканчивает этот параграф словами. «Таким образом, вполне установлено, что происхождение самых больших и прочных обществ явилось результатом не взаимного благоволения людей друг к другу, но в силу взаимной боязни людей». На таком поверхностном изображении природы человечества Гоббс и построил свою этику. Эти понятия были для него основными, и он подтверждал их в своих позднейших примечаниях к тексту, очевидно вызванных возражениями против его определений и выводов. «Общежитие некоторых животных и дикарей — это еще не государство», — говорит Гоббс. Сама умственная одаренность человека мешает людям сплачиваться в общество. Именно вследствие этой одаренности человек человеку враг. И даже та общительность, которую проявляет человек, вовсе не природное качество, а привито ему воспитанием. По природе каждый человек, признавая себя равным каждому другому, пока воспитание не вытравит в нем этой мысли, считает себя вправе причинить другому всякое зло и присвоить себе его имущество. Отсюда состояние постоянной войны каждого против всех. Из него человек выходит только тогда, когда он бывает покорен другими, более сильными и более коварными. Или же, когда группа людей, видя опасности взаимной борьбы, ходит между собой в соглашение и основывает общество. Насколько ошибочно было представление Гоббса о первобытном человеке, мы знаем теперь после того, как ознакомились с жизнью первобытных дикарей, а также и громадного большинства животных на материках, еще слабо заселенных людьми. Теперь нам ясно, что общественность представляет такое сильное оружие в борьбе с враждебными силами природы и другими животными, что она развелась у многих стадных животных гораздо раньше появления на Земле человекоподобных существ. А потому для развития ее у человека не потребовалось ни общественного договора, ни левиафана государства. Ясно, что из своего понимания основ человеческого общества Гопс выводил и законы природы, которые он ставил в основу общественного строя. А так как он был ярый консерватор, слегка прикрывавшийся народными требованиями, он стоял за старый королевский порядок и за претендента на престол во время Кромвелевской республики, то он и выставлял с новыми государства крепостнические стремления своей партии. А с другой стороны, такие общие начала, с которыми все могли согласиться. Для тех, кто хоть сколько-нибудь знаком с жизнью животных и дикарей, воззрения Гоббса очевидно представляются совершенно ложными. Они были возможны в середине 17 века, когда так мало знали о жизни диких народов. Но мы спрашиваем себя, как могли они удержаться до настоящего времени, после путешествий и открытий 18 и 19 веков. Если можно еще понять, почему Руссо придерживался таких же взглядов на происхождение человеческих обществ, то совершенно непонятно, как мог разделять такие идеи современный натуралист Гексли, которому я должен был напомнить, когда он стал развивать взгляды, достойные Гоббса, что возникновение общества на Земле предшествовало появлению человека. Объяснить заблуждение Гоббса можно только тем, что он писал в такое время, когда необходимо было побороть сильно распространенное в ту пору представление об идилическом первобытном состоянии человека, представление, связанное с преданием о и о грехопадении, которого держались как католическая церковь, так и возникавшие тогда церкви протестантов. для которых искупление было догматом еще более основным, чем для католиков в таких условиях писатель, безусловно отрицавший идеальное первобытное состояние и выводивший нравственные понятия первобытного человека-зверя из соображения о том, что мирное сожитие выгоднее постоянной войны неизбежно должен был иметь успех либо общественный договор либо порабощение завоевателем, который силой ограничивает необузданный произвол отдельных личностей. Таковы были, по мнению Гоббса, первые шаги в выработке нравственности и законности. Затем разум ограничивал в видах личной пользы естественные права личности, и отсюда развелись со временем все нравственные добродетели, сострадание, честность, благодарность и так далее. Нравственные понятия развиваются очень разнообразно, говорит Гоббс, согласно различным условиям времени и места, а потому ничего общего, безусловного, абсолютного нет в нравственных правилах, и соблюдать их нужно только тогда, когда вам отвечают взаимностью, причем в своем решении следует руководствоваться только разумом. Соблюдать же нравственные правила по отношению к тем, кто с вами их не соблюдает, неразумно. Вообще полагаться на общественный разум для водворения нравственности нельзя. Нужна власть, которая создает общественную нравственность под страхом наказания. И этой власти отдельного человека или собрания людей должны, безусловно, подчиняться все. В государстве, как и в природе, сила создает право. Естественное состояние людей – это война всех против всех. Государство защищает жизнь и имущество подданных ценой их абсолютного повиновения. Воля государства – верховный закон. Подчинение силе всемогущего государства Левиафана – основа общественности. Только таким путем достигается мирное сожительство, к которому стремятся наши нравственные установления и законы. Что же касается наследственного инстинкта общительности, то он не имеет никакого значения, так как недостаточно развит в первобытном человеке, чтобы стать источником нравственных правил. Вместе с тем и разум также не имеет никакого значения для выработки правил общественности. Прирожденного понятия о справедливости у человека не существует. Разум человека, как истинный оппортунист, устанавливает правила общежития согласно требованиям времени. Кто победил, тот и прав, потому что он, стало быть, угадал требования своих современников. Так понимал нравственность Гоббс, и так думает по сию пору громадное большинство правящих классов. С другой стороны, тот факт, что Гобс в своих рассуждениях о нравственности окончательно порвал с религией и метафизикой, привлек на его сторону много последователей. В то время, когда борьба между католической церковью и протестантами велась в Англии с ожесточением, доходившим до исступления, когда освобождение личности и мышления вообще стало насущным требованием, Особенно ценно было учение, которым такой важный вопрос, как нравственность, ставился на рациональное основание. Говоря вообще, освобождение этики и философии от религии было большим шагом вперед, и Гоббс значительно способствовал этому своими сочинениями. Притом Гоббс, следуя за Эпикуром, доказывал, что хотя личность всегда руководствуется своими личными выгодами, Человек, тем не менее, приходит к заключению, что его прямой интерес состоит в возможно большем развитии общительности и мирных взаимных отношений. Таким образом, выходило, что хотя нравственные правила вытекают из личного эгоизма, они, тем не менее, становятся основой развития лучших взаимных отношений и общественности. Кэдворс Годы жизни 1617-1688 Вследствие указанных выше причин, учение Гоббса имело в Англии большой и длительный успех Но многих оно не удовлетворяло, и скоро против него выступили в Англии серьезные противники В числе их были, между прочим, знаменитый английский поэт того времени Джон Мильтон Убежденный республиканец и защитник свободы совести и печати и Яков Гаррингтон, выступивший в 1656 году со своей утопией «Океания», где он восхвалял, противовес Гоббсу, Демократическую Республику. Но главными критиками этического учения Гоббса была группа ученых, группировавшихся вокруг Кембриджского университета. Эта группа относилась одинаково враждебно, как к Кромвелевскому республиканскому пуритонизму, так и к естественно-научному складу учений Гоббса. Однако эти противники Гоббса не разделяли узких взглядов преобладавших среди английских богословов. Но, тем не менее, их философия никак не могла помириться ни с рационализмом вообще, ни тем более с выводами Гоббса, в которых они видели прямую угрозу всякой сдерживающей нравственной силе. из соображения о личной пользе нельзя вывести чувствуемые нами обязательности некоторых нравственных суждений говорил кэдворс мало того нравственность доказывал он не создание человека ее корни лежат в самой природе вещей которую не может изменить даже божественная воля нравственные заключения также неизбежны как математические истины человек открывает свойства треугольника Но он не создает их, они лежат в неизменяемых свойствах вещей. Точно так же нравственные заключения оставались бы верны, если бы даже погиб весь теперешний мир. В этих мыслях Кедворса мы видим, следовательно, приближение к тому понятию о равнозначительности, эквивалентности и равноправии людей, которое начинает проявляться в современной рациональной этике. Но Кэдвардс был прежде всего богослов, и для него философия все таки оставалась ничем без одухотворяющей силы религии и без вселяемого религией страха. Гораздо ближе к намечающейся теперь этике подошел другой представитель Кембриджской школы, Ричард Кумберленд, годы жизни 1632-1718. В своём сочинении, написанном на латинском языке, Философское рассуждение о законах природы, изданном в 1671 году, он так излагал свои воззрения. «Благо общества и салон есть высший нравственный закон. Все, что ведет к этому, нравственно. Человек потому доходит до такого заключения, что в этом направлении его толкает вся его природа. Общительность есть качество, неотделимое от человеческой природы». неизбежное следствие организации человека. Доводы же Гоббса, стремившегося доказать противное, ложны, так как общительность должна была существовать уже с самых первых времен первобытного состояния. Правда, у Кумберленда еще не было тех доказательств в пользу этой мысли, которыми мы располагаем теперь. С тех пор как кругосветные плавания а затем и жизнь среди дикарей познакомили нас с нравами первобытного человека а потому он подтверждал свои догадки лишь общими рассуждениями о строении мира об организации человека и о его отношении к другим живым существам тоже одаренным разумом в такой мере «Нравственное, — писал он, очевидно, делая уступку требованиям своего времени, — есть проявление божественной воли. Но из этого еще не следует, чтобы оно было произвольно или изменчиво. Догадки Кумберленда о происхождении нравственных понятий человека из развития чувства общительности были, следовательно, верны. К сожалению, Кумберленд не рассмотрел дальнейшего развития этого чувства, а только указал на то, что благоволение ко всем, возникающее из чувства общительности, поддержанного и развитого разумом, приносит столько хорошего каждому разумному существу, что человек, помимо вмешательства божественного авторитета, будет считать нравственные правила обязательными для себя. Следуя влечению общительности, человек, конечно, стремится в то же время и к личному счастью. но под влиянием общительности само его стремление к личному счастью ведет к общему благу, а потому повиновение чувству общительности само становится источником радости и удовлетворения, раз оно ведет к высшей цели. На этом кумберлент остановился, как и почему, исходя из инстинкта общительности, человек мог развить свои нравственные идеалы до теперешней высоты и широты, этого он не рассматривал, и понятием о справедливости, ведущей к равноправию и к дальнейшим из нее выводам, он не занимался. Это сделали после него, с одной стороны, Джон Локк и его последователи, стремившиеся основать нравственность на пользе, а с другой стороны, Шефтсбери и его последователи, считавшие источником нравственного врожденный инстинкт и чувство. Но прежде чем перейти к ним, Мы должны еще остановиться на этике спинозы, оказавшей огромное влияние на развитие этических учений.